13. Через двадцать минут после того, как Шимми отправили на юг, Олиф и Сьюзан обогнули резкий поворот и оказались лицом к лицу с тремя всадниками. В последних лучах заходящего солнца Сьюзан увидела синий гроб на руке того, что находился посередине. Рейнольдс. Сердце ее упало. Мужчину слева, в выцветшей шляпе скотовода и прищуренным глазом, Сюзан не знала, зато справа, похожий на твердокаменного проповедника, сидел на коне Ласло Раймер. Именно на Раймера посмотрел Рейнольдс после того, как улыбнулся Сюзан. «Мы с Ласло не успели даже пропустить по стакану за упокой его брата, канцлера и министра». Едва мы прибыли в город, как нас убедили поехать сюда. Я не хотел, но, чёрт, с этой старухой особо не поспоришь. Уговорить труп, отсосать у тебя. Простите за грубость. Я правда думаю, что у твоей тетки поехала крыша, Сейдельгадо. Она «Твои друзья мертвы», — врезалась в его монолог Сюзан. Рейнольдс помолчал потом пожал плечами. «Ну что тут скажешь? Может, так оно и есть, а может, нет. Я вот решил уехать отсюда, даже если они не составят мне компанию. Но могу задержаться еще на одну ночь. Эти обряды в ночь жатвы. Я много слышал о том, как ее отмечают на внешней дуге. Особенно о кострах». Мужчина с прищуром рассмеялся. «Пропустите нас», — обратилась к ним Олив. «Эта девушка не сделала ничего дурного, и я тоже». «Она помогла сбежать Диаборну», — возразил Ласло Раймер, «который убил твоего мужа и моего брата. Я не могу сказать, что она не сделала ничего дурного». «Боги, возможно, упокоят душу Кимбы Раймера в пустоши», — усмехнулась Олив. «Но он разграбил половину городской казны, и то, что не пошло Джону Фарсону, оставил себе». Раймер отпрянул, словно ему влепили оплеуху. «А ты думал, что я ничего не знаю? Ласло, напрасно ты держал меня за круглую дуру. Хотя что мне до твоего мнения? Я знаю столько, что меня тошнит от таких, как ты». «Я знаю, что мужчина, который сейчас сидит на лошади рядом с тобой...» «Заткнись!» — пробормотал Раймер. «Скорее всего, всадил нож в черное сердце твоего брата. Сэй Рейнольдса видели ранним утром в том крыле. Так мне сказали». «Заткнись, сука!» «И я этому верю». «Лучше делай, что тебе говорят, Сэй, и придержи свой язычок». Лицо Рейнольдса посуровило. «А он не любит людей, которые в курсе его делишек», — подумала Сюзан. «Даже когда знает, что силы на его стороне и то, что им известно, никак ему не повредит. И без Джонаса он не столь уверен в себе. Можно сказать, совсем не уверен. Это он тоже знает». «Позвольте нам проехать», — попросил Олив. «Нет, Сей, этого я сделать не могу» тогда мне придется помочь тебе, не так ли? Ее рука нырнула под пончо и вернулась с огромным старинным пистолем, инкрустированная слоновой костью рукоятка, потемневший ствол, пороховой запал. Олив не сумела сразу вытащить пистоль. Он зацепился за пончо, и ей пришлось отцеплять его от материи. Она не сумела быстро взвести курок, для этого нужно было задействовать сразу два больших пальца, и ей потребовалось две попытки. Но все трое, в том числе и Рейнольдс, словно оцепенели, увидев у нее в руках это древнее чудище. У Рейнольдса просто отвисла челюсть. Джонас бы расплакался, увидев, кто ходил у него в помощниках. «Пристрелите ее!» — проскрипел старушечий голос за спинами мужчин, перегородивших дорогу. «Что на вас нашло, идиоты? Пристрелите ее!» Рука Рейнулса метнулась к револьверу. Конечно, свое дело он знал, но дал Олив слишком большую фору. Ствол его револьвера еще не покинул кобуры, когда вдова мэра, держа пистоль обеими руками, наставила его на охотника за гробами и, закрыв глаза, как маленькая девочка, которую заставляют есть что-то противное, нажала на спусковой крючок. Сверкнула искра. Но отсыревший порох не взорвался, а лишь сгорел, превратившись в облачко синего дыма. И металлический шар, достаточно большой, чтобы разнести голову Клею Рейнольдсу, остался в стволе. А в следующее мгновение громыхнул револьвер Рейнольдса. Лошадь Олив, заржав, поднялась на дыбы. Олив слетела на землю с черной дырой на оранжевой полосе ее пончо, чуть повыше сердца. Сьюзен слышала собственный крик, доносящийся откуда-то издалека. И, наверное, кричала долго, пока не услышала приближающийся перестук копыт пони. И тут все поняла. Поняла еще до того, как мужчина в выцветшей шляпе подал лошадь в сторону. Она увидела вазок, и крики смолкли. Пони, который привез ведьму в Хэмбри, заменили другим, полным сил, но возок остался прежним, черным с золотыми каббалистическими символами. И возница тоже. Риа держала вожжи в скрюченных руках, недобро улыбаясь Сюзан. Как улыбаются трупы. «Привет, моя маленькая конфетка!» Она назвала ее так же, как и давным-давно, в ту ночь, когда Сюзан пришла в ее хижину, чтобы пройти проверку на целомудрие. В ту ночь Сюзан пробежала большую часть пути, такое у нее было хорошее настроение. Она поднялась на холм под светом целующейся луны, кровь играла у нее в жилах, щеки раскраснелись, и напевала она беззаботную любовь. «Твои приятели и трахальщики!» «Унесли мой шар!» Риа остановила пони в двух шагах от Сюзан. Даже Рейнольд смотрел на нее со страхом. «Взяли мой чудесный магический кристалл! Вот что натворили эти гадкие мальчишки! Эти отвратительные головорезы! Но он успел мне многое показать! Он видит далеко этот шар, и не только в настоящем. Многое я позабыла, но только не ту дорогу, по которой ты хотела ускользнуть, конфетка моя. Не ту дорогу, на которую вывела тебя эта мертвая сука, которая лежит сейчас в пыли». «А теперь ты должна вернуться в город!» Ухмылка Риа стала шире. «Самое время разжечь костер, знаешь ли!» «Отпустите меня!» — Сюзана глядела мужчин. «Отпустите меня, иначе вам придется держать ответ перед Роландом из Гелиада!» Риа повернулась к Рейнелдсу. Свежие ей руки и поставь ее на вазок!» В городе есть люди, которые хотят ее увидеть. Хотят разглядеть как следует, и мы им в этом поможем. Если ее тетка сделала все, что от нее требовалось, этих людей будет много. Свежи ей руки и поставь на вазок. Быстро!